Глава семнадцатая. Ультиматум. На следующее утро мы отправились ко входу в инстанц, по пути вспоминая вчерашний вечер. Мы — это пятерка игроков, которым предстоит отправиться в незыблемый для встречи пополнение. И еще мы взяли с собой ланца. Далеко мы забираться не собираемся, а разведка доступных месторождений нужна. Сегодня мы можем свободно отлучиться на весь день. Чаще, чем раз в 3 дня, нападений быть не может. Решили отправиться к увиденному с вершины в ходу, так сказать, совместить прокачку с разведкой. Верёвки в нашем распоряжении много. Спустились мы нормально, но стоит подумать о более удобной системе передвижения. Когда количество обитателей в замке прибавится, нужно будет озаботиться созданием системы ходов внутри горы. Только делать это с умом, чтобы не ослабить оборону. Пока добрались до входа, уничтожили порядка 10 небольших групп метеоритных бойцов. В каждой было по 7 мобов. В принципе, ничего сложного для слаженной группы. Хоть и уровни у них больше наших. Танк уверенно держал агро, я выдавал приличный урон, мне помогали смоук и соник. Не могу не отметить, её иллюзии начали наносить неплохой урон. Нужно будет найти время и разобраться в основах этой магии. Боевой потенциал клана должен постоянно расти. Вход в инстанс представлял собой лестницу, уходящую вглубь монолита. Поочередно наложил на всех ночное зрение и, пропустив вперед себя танка, начал спуск. «Внимание! Вы вошли в локацию Лабиринт Страданий. Уровень локации 35-70». Не успели мы сойти с последней ступеньки, как в щит нашего танка прилетел метательный нож. Брат знал своё дело. Он немного продвинулся вперёд, давая нам возможность спуститься, а потом вступил в схватку с двумя мобами. После быстрой победы мы осмотрелись. Спуск привёл в большой зал, из которого в разные стороны вели как минимум семь проходов. Хорошо, что с нами картограф, глядя на многочисленные ответвления, проговорила Соня. Присутствие картографа нам помогло не сильно. Лабиринт оказался с подвохом. Здесь не работала карта. Пришлось узнавать принципы работы инстанса практическим путём. Мы бродили по коридорам и комнатам лабиринта, делая пометки на стенах. Повезло, что у Наташи всегда имеется с собой запас краски. Как только уровень мобов повышался, мы помечали коридор, ведущий в эту комнату, специальным знаком и разворачивались. Было решено избегать контакта с более сильным противником. Нам хватало и начальных метеоритных мобов. С каждым пройденным метром их становилось всё больше, и попадались новые разновидности. В один момент мы чуть не потеряли Виату, проморгав атаку скрытника. Понадевшись на тепловое зрение, мы расслабились, и как оказалось, зря. Моб в скрытии не излучал тепла. Он дождался, когда отряд вступит в бой, и обойдя нас сзади, попытался убить Виату. Нас спасли моя реакция и заранее заготовленная огненная цепь, подвешенная на магической сети. Пока тихушник валялся на полу под действием заклинания, удалось травмировать ему ногу, и в этом состоянии он уже не мог действовать с такой же эффективностью. Неприятным сюрпризом оказалась пробивная сила болтов, сделанных из метеоритного железа. Арбалетчики, иногда устраивающие засады в глубине коридоров, стреляли с поразительной точностью. Болты втыкались в щит танка, который был сделан из менее устойчивого металла, и сильно просаживали прочность предмета. Мы бродили по подземелью уже 10 часов, вымотанные и злые. Единственными светлыми пятнами во всей этой истории были найденные богатые жилы метеоритного железа, да огромное количество опыта, свалившегося на нас. За часы практически непрерывных сражений я умудрился обпнуться два раза. Но это не самое главное. Владение магией огня наконец вышло на новый уровень. Мне стали доступны плетения третьего уровня, и боевой арсенал пополнился сразу тремя заклинаниями. Разблокировалась возможность использовать огненный шар и кольцо огня, а также я получил право использовать синергию. Наше прохождение резко ускорилось. Кольцо огня выдавало неплохой урон по всем противникам в радиусе 5 метров. Тактика прохождения немного изменилась. Танк собирал несколько паков мобов, а я, используя полученные навыки, подбирался в плотную и активировал кольцо огня одновременно с синергией. А потом закидывал пространство взрывными огненными шарами. Усиленное заклинание снимало практически половину жизни всех мобов, попавших в зону действия. Минус был. Это откат заклинаний. Синергию можно было применять раз в час, а кольцо огня раз в 5 минут. Зато огненные шарики ограничивало лишь ловкость моих рук. Узор плетения претерпел изменения. На третьем уровне он стал значительно сложнее. Теперь, как и говорил Аколь, приходилось использовать обе руки, и каст занимал у меня около 15 секунд. С опытом это время сократится, и движения станут автоматическими. Но пока я путаюсь, и каст иногда срывается. У кольца огня узор ещё сложнее. Каст растягивается секунд на 30. А чтобы иметь возможность применить энергию, мне приходится использовать магическую сеть, так как время отката никто не отменял. Один раз попробовал скомбинировать два огненных шара. Результат был впечатляющим. Его можно сравнить с разрывом плазменной гранаты, конечно, если бы такие гранаты существовали в реале. Запущенная в плотную группу заклинание разбрасывало мобов на добрые 10 м, попотно забрызгав жидкой плазмой, которая прожигала плоть мобов до кости, нанося хороший урон, сочетающийся с дебаффом от массивного кровотечения. Выход нашёлся ещё через 3 часа блужданий, когда опыт вплотную приблизился к 25-му уровню. Мы отмечали все проходы, ведущие к повышению силы противников, специальными знаками и возвращались к предыдущей развилке. Такая тактика прохождения сработала, когда мы вышли из лабиринта, как минимум 70% имеющихся ходов были нами отмечены. Причём вышли не там, где заходили. Мы оказались у первого входа, обнаруженного группой Тора. У Смоука ещё не было камня возврата, да и Ланс не мог телепортироваться, поэтому, отпустив утомлённую Наташу и Соню, компания из четырёх мужчин направилась к замку. Мы нашли очень богатые месторождения метеоритного железа. Я раньше не встречал таких, начал разговор Ланс. Он даже добыл кусок метеоритной руды. но только один на звуки работы сбежалось большое количество мобов а так как цель вылазки это опыт и разведка решили больше не рисковать жизнью нпс другие полезные места рождения обнаружить не удалось по-видимому они начнут попадаться в участках лабиринта с более высоким уровнем мобов да и до этого ресурсы мои работники ещё не доросли у лидера сейчас только второй уровень Прокачать профессию оказалось намного сложнее, чем уровень или умение. Ланс объяснил нам это, и я, наконец, понял, почему за последнее время мне не удалось поднять уровень владения профессией ни на 1%. Тут реализовывалась очень сложная схема. Из 10-минутного объяснения НПС я уловил суть. В качестве примера возьмем Рудокопа. Чтобы успешно развивать профессию, недостаточно тупо прийти к рудной жиле и долбить её сутки напролёт. Прогресс будет, но очень медленный. Надо изучать и развивать профессиональные навыки, умения и знания. И чем больше их будет, тем быстрее будет расти основная специальность. У меня из вспомогательных умений открыта только структурная энергетика до изменения сути. Нет никаких знаний или специальных навыков работы с заклинаниями. Вот в чем трудность развития уникальной профессии. Не у кого обучаться, приходится до всего доходить своими мозгами. Мы шли прогулочным шагом, разговаривая на отвлеченные темы, и уже видели горящие факелы, установленные над воротами крепостной стены, когда ночное небо прочертило огромная тень. На несколько секунд закрывшее свет звёзд, не успев толком испугаться, увидели, как перед нами приземлилась огромная туша дракона. Представитель другой расы предстал перед нами во всей красе. Огромные крылья, поднявшие небольшую песчаную бурю во время приземления, сложились на спине. Грудь и шея, помимо прочной чешуи, были защищены необычным металлом, еле заметно переливающимся в ночном свете звезд. В довершение ко всему, пятиметровый дракон выпустил струю пламени изо рта. Хорошо, что вверх, а не в нашу сторону. Ник его горел вопросительными знаками, полное отсутствие какой-либо информации. «А вот и владетель этого... Ха, замка!» Голос у существа громкий, хриплый, немного грубоватый и в то же время притягательный. Меня доложили правильно. Люди снова замахнулись на эту долину. Нужно поговорить, человек. Надо так надо. Со мной остался только брат, остальные отправились в замок, постоянно оглядываясь. Похоже, видеть дракона им ещё не приходилось. Как мне обращаться к тебе? Ко мне не надо обращаться, повысив голос, заревел дракон. Я скажу, что должен и улечу. У меня нет ни малейшего желания общаться с виновниками всеобщего упадка. Если бы не обстоятельства, то этот разговор никогда бы не состоялся. И не давая вставить слово, ящерица-переросток продолжила: Не знаю уровня твоего интеллекта, Не разбираюсь в полуразумных видах, но если предположить, что лидерами в вашем племени становятся лучшие представители, то какие-то мозги у тебя быть обязаны. Надеюсь, их хватило, чтобы понять чуждость этого куска породы. Ага, вижу, что хватило. Это хорошо. Ты не безнадёжен, как подавляющее большинство твоей расы. Перед произнесением последней фразы я почувствовал, как к моего сознания коснулась чужая воля. Ненадолго, на какую-то долю секунды, но это ощущение мне не понравилось. Этого времени я ещё хватило, чтобы сделать вывод, очень надеюсь, что это умение редкое, и не все представители его расы так могут. Много столетий назад продолжил, как ни в чём не бывало дракон В этой долине произошло одно из крупнейших сражений. В самый разгар боя один из верховных богов того времени призвал этот испалинский монолит из другой реальности и обрушил его на своих врагов, поставив точку в многодневной битве. Сил, чтобы вернуть чуждый этому миру предмет в свою реальность, у него тогда не хватило. Слишком много было потрачено. предполагалось, что он сделает это несколько позже, но не сложилось. Делаю предупреждение, которое я озвучивал трём предыдущим баронам, пришедшим в эти земли. Если хочешь здесь остаться, не суйся внутрь. Надеюсь, ты будешь умнее. Вижу, вы там уже побывали. На первый раз прощаю. Второго предупреждения не будет. Мы не нападаем на вас только на территориях, обговорённых на первом совете. Дальше на конечнике копья эти договорённости теряют силу. Думай человек. И он, не прощаясь, взлетел, предварительно сделав небольшой разбег. Какая интересная история, задумчиво проговорил Саша. А я всё гадал, почему королевство до сих пор не прибрало к рукам такой лакомый кусочек земли. Да, похоже, ящерки до сих пор считают себя самыми главными и сильными во всём мире. И тем не менее, они начали пускать игроков на свои земли для зачистки порталов и разломов. Интересно, они общаются с ними в такой же манере? Скорее всего, да. Уверен, дракон, которого мы видели на космической станции, кстати, мы не знаем его имени, за это время проник в структуру общества достаточно глубоко и подготовил идеологическую базу под это дело. Например, зачем высшим существам мочить руки и самостоятельно истреблять угрозу миру, тем более подвергать свои высоко самопровозглашённые задницы опасности? Когда можно за небольшую монету купить полуразумную с их точки зрения рабочую силу, которая сделает дело вместо них. Они платят деньги, вежливыми быть не обязательно. Меня мучает другой вопрос, Саш. Как ты думаешь, что там такого может быть внутри монолита, что ящерица не поленилась и прилетела через полмира? Кир, мы не знаем способы их перемещения. Может, для него это занимает 5 минут. Но вопрос очень хороший, и мне хочется получить на него ответ. Какие идеи? Идей много. Но следующий поход я, пожалуй, начну с тщательного осмотра входа магическим зрением. Одно наблюдающее плетение мне удалось обнаружить, возможно, обнаружу и другое. Думаю, они именно так узнали о нашем появлении. И если мы сможем избавиться от него, то сможем продолжить зачищать лабиринт. Тем более моя профессия даёт шансы на успех. Надеюсь, что смогу разобраться в принципах, на которых основана их магия. А пока будем качаться наверху. Может, там есть и много, а ходить по монолиту нам никто не запрещал. А ты, голова Кир, всегда удивляло твоё мышление. И почему ты не поступил в универ на аналитический Сначала была апатия после провала тестов в Роскосмос. Ты тогда мало бывал дома, отец постоянно запихивал тебя по различным спортивным лагерям. Оценки скатились до неприличных. К выпускным экзаменам я немного собрался, но сильно выправить положение не получилось. Поначалу я планировал годик перекантоваться в ДИС на факультете обнаружения внеземной жизни. а потом пересдать экзамены и пойти на более интересную специальность. Но в универе у меня появились первые реальные друзья. Мы вместе увлеклись MMORPG. И желание что-то менять улетучилось. Меня всё устраивало. Учёба напрягала не сильно, и много времени оставалось на виртуальные сражения. Почему мы раньше не говорили об этом? А когда, Саш? Ты был постоянно в разъездах, а после того, как поступил в Роскосмос, мы вообще стали видеться пару раз в год. Блин, чувствую себя свиньёй. Бросил тебя, когда был нужен. Я только недавно осознал, как ты себя чувствовал в то время. Мечта-то у нас была общая. Мы помолчали. Что тут сказать? В то время мне действительно пришлось несладко. Из депрессии меня смог вытащить отец, не совсем педагогическим методом, конечно. Он привёл меня на ринг и устроил спарринг. Отделал он меня тогда знатно, на лице живого места не было от синяков, хотя мы оба были в боксёрских перчатках, но подействовало. Поломанные шестерёнки встали на свои места, и апатию сменила жажда действия, одного действия. Свалить из дома и не видеть отца с его манерами обучения. Выход я придумал только один. Поступить в университет на бюджетное отделение и свалить в общагу. Своего я добился. Не прощаясь, собрал вещи и уехал из дома. А отца я потом так и не увидел никогда. Он умер, когда я учился на третьем курсе. У ворот замка был ажиотаж. Нас встретила обиженная Виата со словами. И вам не стыдно? Стоило разок отлучиться, как пропустила самое интересное. Ну что вам стоило встретиться с драконом поближе к стенам? Хмм, как бы не мы были инициаторами встречи. Да я знаю. Обидно просто. Хотелось взглянуть на живого дракона. Думаю, возможности ещё представится. Офицеров прошу в комнату управления. Поступила новая информация. Выслушав отчёта проделанной за день работе, рассказали о разговоре, а если быть точнее, ультиматуме дракона. Одному мне захотелось пробраться в самое сердце лабиринта и узнать, в чём там дело. Как всегда, первым нарушил молчание Тор. "Не отбратишка, ты не одинок в своих устремлениях", поддержал его Глад. "Только надо быть очень осторожными и по возможности быть готовыми к отражению атаки". И как ты себе это представляешь? А если прибудет хотя бы десяток этих летающих машин для убийства, то мы не выстоим, задал вопрос танк. Глад прав, взяла слово обычно молчащая Альга. Прежде чем лесть в следящее плетение драконов, а оно, скорее всего, где-то на поверхности возле входа. Вряд ли они смогли бы протиснуться в узкий проск, да и смысла особого нет. Они уверены, что их магию никто не может обнаружить. Надо подготовиться. У нас достаточно хорошая позиция для атаки, им нужно будет снижаться постепенно. Не получится пикировать с большой высоты, мало пространства для манёвра. Это надо использовать: прорубить проход в толще нашей скалы, оборудовать защищённые от огня места. На крайний случай сделать железные сети, чтобы сбивать их в полёте. Это займёт слишком много времени. Нам и вроде никуда и не спешим, возразила Альга. Нам нужно продержаться 5 лет. За это время можно хорошо подготовиться. Так-то оно так, не стал спорить я. Но ты бы видела, какие там залежи руды. Ланс слюни пускал, глядя на них. И это только в самых низкоуровневых местах лабиринта. Да и качаться там получается очень быстро. Споры продолжались ещё около часа. В итоге пришли к выводу, что наша группа продолжит качаться на поверхности и приблизится к спуску в инстанц. Тогда я получу возможность осмотреть всё магическим зрением, и от полученной информации будем строить дальнейшие планы.